После полудня Андрей, побывав у приказчика и комиссионера и получив из конторы деньги, выдал Арине ее долю за распиленные и сложенные в поленнице дрова. Рассчитавшись с ней, он сказал, — Колюш, по своей воле из артели-то бежишь, то надо с тебя что-нибудь и за пилу, и за топор получить. Ты ведь моей пилой и моим топором дрова отпилила. Арина вспыхнула. — А Колюш, меня за пилу и за топор?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 Слышно было, впрочем, что Андрей и Аграфена жили не особенно ладно. Демянские женщины разнюхали, что Андрей пил, и два раза колотила графену так что Аграфена ходила с синяком под глазом. Так шло дело до половины мая. Демянские женщины Арина ходили в праздник в больницу навещать больную Анфису и носили ей ситник в гостиниц. Анфиса не поправлялась.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 Непременно надо панихидку отслужить. Вот по Акулинушке до да панфисушки вместе отслужим. Тяжелый камень у меня на сердце лежит, что я по Акулинушке до сих пор панихидке не отслужила. Она, голубушка, то и дело мне по ночам снится и словно просит, чтобы я по пани... ней панихидку отслужила. Отслужим, отслужим, в воскресенье же отслужим. Поддержали Арину Марфа и Устинья.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 к ним захотела присоединиться и арина пойду я с ними фёкла степановна сказала она фёля надо сходить проститься с анфисушкой ведь сколько горят мыкали вместе да, да конечно же сходи и мы б пошли да вот хворость меня и землячку одолела кивнула фёкла на желтую и спятую от лихорадки и ломоты товарку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 После обедни отслужим, а потом, отдохнув, и понавалимся на пилы. Из принесенной овсяной муки фёкла сделала нечто вроде киселя. Разумеется, месиво закиснуть не могло, но фёкла все-таки сварила его, и женщины ели. Помянуть киселем фёкла пригласила и соседей, знавших Анфису. Кроме киселя у Феклы была и бутылка водки, за которой она распорядилась послать вместе с овсяной мукой.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 воскликнула арина стала кусать губы и расплакалась да пол девушка полный плак то не ты одна глупа а все девки на чужой стороне глупы то на чужой стороне уберечьсь трудно утешала арину ёкла потолковав еще немного феккла и гликерии вытащили из шалашей свои мешки с травой и легли отдыхать на солнышке а арина присела на чурку и стала смотреть на воду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 — Трезвый, трезвый был, — подхватила Арина, — а только сильно заспавшись. Со сна мы его подняли, и он долго в книгу глядел. — Ну, так с просонья это случилось. — С просонья, сами знаете, иногда человек бывает совсем ополоумевший. Иной раз глядишь, видишь и не понимаешь, что видишь. — Как же ты узнала, что мы здесь на тостне дрова пилим? — допытывалась все окулина Арина. — От Надюшки нашей боровической.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 И как мне капустки кисленькой или клюковки захотелось, так просто ужасти, словно вот при беременности. Был гривенечек, просила послать купить, не боже мой. Да уж, когда Надюшка пришла меня навестить, я ей говорю, принеси, милая, капустки квашены мне поесть. Ну, принесла, в синей бумаге. Ох, и поела же я всласть. И хорошо таково сделалось на нутре, что уж из больницы наутро хотела проситься, а вдруг к вечеру хуже.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 «Что-то я думаю, что поправлюсь на работе. Теперь дни теплые», — отвечала Акулина. «Хотя доктор наш, выписывая меня из больницы, сказал, а работу теперь уж брось и поезжай к себе в деревню. Чудаки эти доктора права. Как работу бросить, как в деревню ехать, коли ни копейки еще своим не послано». «Мы вот тоже думаем послезавтра ехать к себе в деревню. И здесь-то нам не поправиться», — сказала кряхтя Гликерия.